Глава 13 Я влетела в свой домик, как ведьма на помеле. Хлопнула дверью, топнула, брякнула засовом Выбесил меня этот драконище. Пусть сам убирает или жует на завтрак засохший пирог. Но я тоже хороша. Перестала держать дистанцию и требовать от него самостоятельности. Сразу на шею сел. Ишь! Пометавшись в гневе, я подкинула дров в печь, плеснула в таз воды умыться, быстро переоделась и легла спать. И никакого варенья, только крепкий здоровый сон. Утром я еще раз обдумала весь разговор с драконом и уверилась, лучше ему не знать, что я попаданка, на всякий случай. Я ведь так ничего не узнала о владелице этого тела, о магии, которую упоминал дракон о печати. Буду молчать и делать свое дело, а через год, получив свой заработок, поеду в ближайший город собирать информацию. Я ведь тоже не знаю, кем была владелица этого тела. После тщательного осмотра ее платья я обнаружила только платочек в кармашке, а на платочке монограмму с буквой Н и что-то вроде герба. Конечно, я не знала, что это за герб, но должны же тут быть какие-то библиотеки, Геральдические сборники, какие-то таблички для необразованных. Конечно, были опасения, что девушка не просто так очутилась на хуторе, да еще с моей душой внутри. Умерла? А ее одежда? Явный карнавальный костюм, дорогой и хорошо пошитый. Возможно, ее ищут, как и дракона. На хуторе не найдут, а через год... Видно будет. Сейчас задачи другие. сегодня Едем на ярмарку. Увы, поездка в деревне – это не выйти из дома и сесть в автобус. Сначала обычные утренние хлопоты. Кормление, доение, выгул. Потом я и Мелисса собирались в путь, укладывая в корзинку остатки пирога, крынку молока, медовые булочки и яблоки. А драконище в это время чистил и выводил лошадей, запрягал их в телегу, грузил тюки с травами, кадушки с медом и корзину с воском. Пока суть додела, выехали чуть не к полудню. Дорога к деревне была едва заметной тропинкой. Похоже, хуторяне не часто ею пользовались. Может, на лодке плавали, или им все нравилось в своем хозяйстве. В общем, не заблудились, налюбовались сначала лесом, потом обработанными полями и, наконец, въехали в деревню. Что сказать, таких деревень ей в своем мире навидалось. Дома разбросаны абы как. Только вдоль центральной улицы стоят ровным рядом, да за приличными заборами. И то нет-нет, да мелькнут, облупившаяся штукатурка или покосившийся забор. Собаки. Нечита той спокойной крупной суки, что осталось караулить хутор. Мелкие звоночки, пара кабызтохов покрупнее – Но в целом видно, что порода у всех одна – дворянин. Бурьян, крапива, облетающие деревья. Степенно шагающие в центр люди в довольно яркой одежде. Все же на ярмарку селяне принарядились. А некоторые уже обратно шли. Завидев наших коней и телегу, кое-кто с радостью вскидывался, а потом, разглядев меня и дракона, удивленно принимался мотать головой. Не показалось ли? Замаскировались мы, надо сказать, отлично. Как лайран не сопротивлялся, я засунула ему под рубаху еще две аккуратно свернутые и примотала их полосой ткани. Как еще прикажете скрывать его воинскую выправку? А так горбатые недоразумения только. Одежду выбрали из хозяйских сундуков, но в разнобой. Тулуп из одного, штаны из другого, сапоги из третьего. Дракон, конечно, и эту одежду на себе ладно затянул, подправил, одернул и даже с подкладкой начал выглядеть вполне привлекательно. Да только нам-то другое надо. Пришлось ему еще в сапог засунуть смятую портянку, чтобы прихрамывал и морщился, и кое-где рубаху стежками стянуть, чтобы двигался неловко. Мелиссу замаскировали в мальчишечью одежду, только поверх штанов платок навязали вместо юбки, и волосы сразу под два платка спрятали. Мне и того проще было. Я нацепила несколько юбок и кофт, чтобы казаться толстой и более неуклюжей. Замоталась в платки, а на руки нацепила рабочие перчатки без пальцев, чтобы скрыть тонкую ухоженную кожу и узкие запястья. И все равно мы выглядели в этой деревне чужеродно. Подъехали к ярмарке, покружили, нашли медовый ряд и встали там. Не успели оглядеться, из рядов выскользнул какой-то мужичонка, плюгавенький, потрепанный и с важным видом кинулся к нам. «Кто такие? Отки эль? Чем торговать собрались? Почему на телеге хуторской приехали?» Дракон открыл рот, чтобы рявкнуть назарвавшегося наглеца, и получил от меня локтем в бок. Застыл, ловя воздух и мат, а я улыбнулась, демонстрируя зачерненные углем зубы и хрипловато проговорила. «Ай, господин хороший, с хуторась мы будем!» «Нанялись и на работу. Хозяйка тамошняя не праздна, вот и взяли нас. Велели вот мед продать до да травки раздать, кто заказывал». А мужик растерялся и начал чесать в затылке. Видимо, ссориться с хуторскими ему точно было не с руки. а ен муж, мой лирка!» Говорить он не может, горлом на жердину налетел в детстве. А это дочка наша, малаша. Привезла ее на ярмонку поглядеть. «Больно говор у вас чужой!» Наконец пробился через кашу моих слов мужичонка. «Да княздешние мы!» — покивала я. «Издаля!» «За телегу сбор надо платить, коли без палатки торгуете!» Наконец опомнился мужик. «Чего вам, хозяева, не сказали?» «Да поспешали, запамятовали!» На торгу им отдадим, пообещала я. А не скажете, как вас зовут, добрый человек? Тут хозяйка травки передала и цену подписала. Отдать надобно бно? На. Крыш я, буркнул мужик. Трав не заказывал. Я прищурилась. Крыш в записях эльфийки был. Травки покупал особые, для мужской силы. А коли не заказывали, так позвольте вам подарочек сделать заявила я и полезла в короб. Нашла нужный мешочек, проверила подпись и вручила мужичку. Тот покраснел, быстро спрятал травки под полу и ушел, обещая явиться за деньгой, когда расторгуемся. Едва крыша отошел, как, услышав про травки, к нам начали подходить местные. Я изображала темную дурочку, но травки раздавала и деньги принимала по записям эльфийки. В кошеле, спрятанном за поясом юбки, зазвенела. А неплохо она на травках зарабатывала. Я так не смогу, скорее всего. Но мне не надо. Немного монет на самое необходимое, а там посмотрим. Дракон и Мелисса тусовались рядом. Потом заскучали и пошли поглазеть на ярмарку. Мне тоже хотелось, но... Фыркнув им вслед, я осталась. Впрочем, травки скоро почти закончились, и я принялась продавать мед. Цену поставила высокую, выше, чем у соседей. Просто поняла, что хуторская продукция на ярмарке ценилась. Вскоре из потока любопытных и покупателей вышагнул серьезный мужчина в очень чистой и приличной одежде. Убедился, что мед действительно хуторской, и скупил все разом, пытаясь узнать, когда будут овощи, фрукты, мясо, рыба и вообще что угодно только бы с хутора. Я картинно развела руками, мол, не ведаю, забрала монеты, закрыла опустевшую телегу дерюгой и села, обнимая короб с травками. Сама я с такими деньгами в толпу не пойду. Конечно, полученный кошель я спрятала под юбки, но рисковать нашими единственными деньгами в толпе не хотелось категорически. А дракон, как назло, загулял. Я уже потопталась, посидела на краю телеги, Облизала взглядом другие ряды, особенно те, что с пряностями, тканями и книгами. А Лейран все не шел и не шел. Вот была бы у меня магия, я бы ему сейчас искру в штаны послала. Или ущипнула эдак на расстоянии чтобы пришел в себя и вернулся к телеге. Я даже изобразила щепок пальцами, представляя себе зад дракона, упакованный в бесформенные рабочие штаны вместо шикарных кожаных брюк. И... Минут через пять Лайран явился, потирая зад. «Уже все?» – спросил он взглядом, оценив пустую телегу. «Хозяйка наказывала еще по рядам пройтись», – сказал я довольно громко, подхватывая пустую корзинку. «Надо мальчишку найти, чтобы за телегой присмотрел». Дракон потянулся всей своей неуклюжей фигурой, поймал какого-то пацана, мыркнул ему в лицо, ткнул пальцем в телегу А я добавила медячок. И мы пошли гулять по ярмарке.